Глава третья. Законы сохранения. «Дыши! Ты должна дышать!» Слова эхом отдавались в ушах, заполняя всё тело, и с каждой звуковой волной накатывала боль. Голова, грудь, тело. Она втянула воздух, чувствуя, как это сложно и больно. Пробивающийся сквозь туман свет тоже оказался раздражающим, режущим глаза, так что рассмотреть склонившееся над ней лицо было невозможно. Анна даже не поняла, женщина это или мужчина. «Ну вот, молодец! У тебя получается!» — проговорил голос. По-прежнему казалось, что он идёт со всех сторон и бьёт по ушам. Анна попробовала пошевелиться и... и снова оказалась в лесу. «Быстро ты! Еда ещё не остыла!» — заметил охотник, но, взглянув на её лицо, больше ничего не сказал и принялся седлать коня. «Поешь! Нам ещё до самых сумерек ехать!» предложил Жан, подвигая ей кусок прожаренного на костре мяса. «Спасибо. Пока не хочу». Анна сглотнула. «Сказать, что дела обстоят ужасно, это ещё ничего не сказать. Очевидно, что с ней случилось какое-то несчастье. Возможно, она умирает? И что дальше? Что будет дальше, если она всё-таки умрёт? Её сознание растворится? Или она просто окажется заперта здесь без возможности бегства?» Девушка почувствовала панику. «Держись, я подсажу тебя». Охотник подошёл к ней, ведя под узцы Агата. Анна кивнула и позволила посадить себя обратно в пыточное седло. Да, она думала о возможности остаться навсегда в сказке, рядом с принцем. Но одно дело, когда ты сам по своей воле выбираешь сказочный мир. И совсем иное, когда у тебя просто не остаётся выбора. К тому же ей хотелось поговорить с отцом, с бабушками, хотя бы попрощаться нормально. Кажется, она даже подумывала о том, что можно бы помирить отца с Оливией. В общем, там, в другом мире, который она привыкла называть реальным, у неё остались незавершённые дела. Но кто же думал, что всё получится именно так? Девушка нахмурилась и застонала Ну, конечно. Во власти обрушившихся неприятностей она совсем позабыла, что едва не угодила под машину Похоже, что слово «едва» здесь лишнее. Что, если она попала под машину и умрёт? Или и того хуже? Окажется искалеченной. Не сможет двигаться. Будет всю оставшуюся жизнь питаться через трубочку и лежать на кровати, как паралитики в медицинских сериалах. Только не это. Что угодно, лишь бы не это. Вскоре она поняла, что если не отвлечётся, то просто сойдёт с ума от беспокойства. Может, и обойдётся? Пыталась успокоить себя девушка. Вдруг у меня просто-напросто банальное сотрясение, а я уже сама себя до трясучки напугала. Вот будет смешно, когда выяснится, что там какие-то пустяки. Однако Анна в глубине души не очень-то верила в такой исход. «Ты родился в лесу?» — спросила она у охотника первое, что пришло на ум, в попытке занять собственное воображение чем угодно. Спросила и тут же пожалела. Конечно, он не ответит, а ещё обдаст холодным презрением. Но охотник оглянулся на неё. И вдруг заговорил. Я родился во дворце. Мой отец был рыцарем, одним из советников короля. Меня с самого детства обучали фехтованию, стрельбе из лука и верховой езде. Кажется, ездить верхом и держать в руке меч я научился до того, как стал ходить. Разумеется, меч тогда у меня был игрушечный. Но потом дело дошло и до настоящего. Такой всплеск откровений удивил Анну. А твоя мама? Моя мама была главной придворной дамой и до появления королевы распоряжалась во дворце во время подготовки к важным церемониям. Девушка заметила, что даже Жан, словно невзначай, стал держаться поближе, слушая рассказ охотника. «Твой отец хотел, чтобы ты вырос рыцарем?» — поинтересовалась Анна, ерзая в седле, чтобы принять более-менее удобное положение. «Я и вырос рыцарем», — отрезал охотник. Анна кивнула. «Ну да, кажется, теперь всё встаёт на места. Он был рыцарем короля?» А после смерти последнего присоединился к его месте королеве и поменял дворцовые покои на тёмный лес. Вероятно, тогда этот человек и стал охотником. «А где твои родители? Они живы?» Жан закашлялся. «Они умерли», — отрезал охотник так, что расспрашивать и дальше о его семье пропало всякое желание. Наверное, он и сам уже пожалел о приступе откровенности. «А принц? Ты рос вместе с принцем?» Задала она действительно волнующий вопрос. «Принц на одиннадцать лет младше меня. У нас были разные интересы», — ответил охотник так же сухо. от Отчего-то ей послышалось, будто в его голосе звучит лёгкое осуждение. Ну вот теперь стало понятнее с его возрастом. Определить, сколько лет охотнику, у Анны никак не получалось. Принцу двадцать один, значит, охотнику тридцать два. Всё просто, многовато, но всё же не так уж стар и моложе, чем она считала должно быть возраста прибавляет суровую угрюмость. Принц прекрасный фехтовальщик, лучший в королевстве. Все это знают, подал голос Жан. Охотник промолчал, а девушке стало приятно. Она и без слов Жана не сомневалась, что выбрала самого достойного. Он только подтвердил очевидный факт. «Еще он лучший наездник и меньше, чем через год, унаследует трон своего отца, добавил Жан, как будто в пространство. Спина охотника казалась каменной. И Анна сообразила, что хотя она и помешала сегодня едва не начавшемуся поединку, они снова могут столкнуться с той же проблемой. А поэтому, изловчившись, пнула слишком близко подошедшего жана Тот понял и замолчал. Но мысли девушки уже приняли более позитивный оттенок. Во-первых, еще не факт, что в так называемом реальном мире ее дела совсем уж плохи. Во-вторых, принц благороден, прекрасен и действительно скоро примет власть. Сейчас он околдован королевой, не гнушающейся ничем на пути к власти. Но все чары можно разрушить. Это же просто отлично, что от нее хотят, чтобы она спасла здешний мир. Конечно, добрые дела следует совершать безвозмездно. Но не запрещено же попросить о чем-то в ответ. Ничего страшного, если она попросит средства, позволяющие снять с принца чары. В конце концов, это на благо государству. Возможно, именно спасение принца и необходимо для возвращения равновесия. И Анну призвали именно с этой целью. Это новое направление в размышлениях вернуло девушке хорошее настроение. Она даже попросила у Жанна свою долю обеда и съела мясо прямо в седле. А когда на землю стали опускаться сумерки, их компания выехала к прекрасному озеру. Оно было идеально круглым, и закатные лучи скользили по гладкой поверхности, словно по драгоценному хрусталю. Анне даже послышался легкий, едва уловимый звон. Она опустила пальцы в холодную, но вместе с тем приятную воду и почувствовала, как напряжение отпускает тело, онемевшее и наполненное болью после длительной езды в седле. Боль таяла, словно лёд под лучами яркого солнца, а внутрь вливались новые силы. Девушка зачерпнула драгоценную воду обеими ладонями и с удовольствием умылась, смывая всё то, что так мучило её весь этот длинный день. «Это то самое озеро!» осторожно спросил за её спиной Жан. «Да», — ответил охотник. «То самое. Говорят, вокруг него лежат разные королевства, в каждом из которых своя сказка. Не знаю. Я был только в своей». Он уже расседла Агата и позволил коню напиться, а сам даже не прикоснулся к целительной воде. «А дальше? Нам же нужно куда-то дальше», — предположила девушка. «Как мы сможем пересечь озеро?» «За нами плывут». Охотник кивнул куда-то. Вглядевшись, девушка заметила, что по воде в их сторону и вправду скользит лодка, вполне различимая, несмотря на сгущающийся сумрак. На её носу стояла девушка в длинном зелёном платье, но не похоже, чтобы она управляла судном. Оно двигалось, словно само собой, и притом неправдоподобно быстро. «Супермагические технологии», — решила Анна с лёгкой завистью. «И ещё одно». Охотник оглядел своих спутников. Не рекомендую есть что-нибудь там, где мы будем находиться. Я прихватил нам ужин с собой. Он кивнул на охотничью сумку, в которой вправду что-то лежало. «Еда отравлена?» — решила пошутить девушка. Но охотник не оценил шутку. «Если вы нарушите мой... мою рекомендацию, ничего страшного. Просто потом не сможете питаться больше ничем. После их пищи любая наша еда покажется безвкусной и пресной, словно дорожные камни». «Тогда лучше не нарушать рекомендацию», — легко согласилась Анна. Даниэль бы лучше неё рассказал о сюжетах, в которых люди попадают в какой-нибудь подземный мир, и им нельзя там ни пить, ни есть. Но обоснование, высказанное охотником, она слышала впервые. Жан кивнул, показывая, что понял информацию. А посланница была уже совсем близко. Вскоре лодка остановилась у самого берега, а управляющая ей незнакомка не нашла нужным ни представиться, ни хотя бы поздороваться. Анна заметила, что Жан таращится на девушку, словно на восьмое чудо света. Ну, подумаешь, хорошенькая личика и приличные волосы. Необычно солнечного, золотисто-медового оттенка. до да такого легко добиться с помощью хорошо подобранной краски. Никаких чудес. Ирис, может, даже и посимпатичнее будет. По крайней мере, выглядит живее, чем эта кукла. Правда, кукла заговорила как раз в тот момент, когда Жан вслед за ними тоже попытался забраться в лодку. «Госпожа!» «Велела привести двоих», — произнесла она певучим голоском. Жан растерялся и покраснел так отчаянно, что на него было жаль смотреть. Но охотник, к счастью, не поддался чарам медноволосой зазнайки. «Этот парень с нами», — заявил он весомо. и «Я не брошу его. Либо едем втроем, либо не едет никто. Можешь объяснить это своей госпоже, когда станешь оправдываться, почему не справилась с таким простым заданием и не привезла нас, как было велено». Девица посмотрела на охотника так, словно примеривалась, где лучше прожечь в нём дырку. А Анне стало приятно. Во-первых, из-за того, как ловко он осадил эту красотку, а во-вторых, он, оказывается, бывает и приличным человеком. Спорить медноволосой не стало И Жан тоже забрался в лодку. Правда, очевидно, растеряв часть своего восхищения красавицей. Так что всё пошло даже на пользу. Лодка быстро заскользила по озёрной глади. И вскоре Анна увидела как сквозь чудесно-розовый закатный туман проступает очертания острова. Они прибыли к месту назначения. Девушка завороженно смотрела на приближающийся остров и думала, что вот они, должно быть, истоки легенды об Авалоне. В облаке белом тумана спрятался остров блаженный. Не ведает бедствий и горя вечный приют совершенный. Мир вечно юный, звенящий, как хрусталя переливы. Старости он не знает. Все жители здесь счастливы. Второе посещение госпожи оказалось даже интересней из-за возможности наблюдать за спутниками. Девочка, явно выросшая в долет природы, стала буквально пунцовой и шарахалась от радующихся жизни животных. А Жан во все глаза пялился на свиту госпожи. Её народ нечасто показывался людям, а посмотреть и вправду было на что. Все как на подбор прекрасные и светозарные. Глядишь на них, и такое чувство, что в твой кубок вылили слишком много густого и сладкого мёда. Аж скулы от сладости сводят. Но мальчишка, конечно, был в восторге. Госпожа, как и прежде, восседала на своём троне. Жана она проигнорировала, словно не заметила. Ей и не по рангу. Зато на девчонку смотрела пристально. Госпожа. Охотник учтиво поклонился. Я вижу, ты справился с первым заданием. Она солнечно улыбнулась. И снова посмотрела на Анну. «Подойди сюда, дитя». Девочка приблизилась, и охотник с невольным одобрением подумал, что и она, должно быть, не испытывает особого трепета. «Ты смогла одолеть короля, а ведь он потребовал справедливости и призвал на свою сторону силу», задумчиво произнесла рыжеволосая хозяйка острова. «Ты и вправду можешь изменять судьбу». Девушка невесело усмехнулась. «Я уже слышала о своей избранности», — проговорила она, неловко переступив с ноги на ногу. И таких, как я, оказалось больше десятка. «Но ты единственная смогла выжить», — возразила госпожа. «Значит, мне повезло». Девчонка потупилась, не в силах смотреть в сияющие глаза подательницы жизни. «Ты не права». Госпожа жизни ласково коснулась её руки. «Сядь рядом со мной». Её служанки тут же освободили место на ступенях трона. И Анна, хотя и сохраняла на лице слегка скептическое выражение, села. «То, что люди называют везением, на самом деле судьба и знак того, что они следуют своим путём», — продолжала госпожа, и голос её лился, словно сладостный мёд, ударяющийся о стенки золотого кубка. «Кто знает, возможно, придя сюда, ты и не была особенной, но стала ею. Ты из тех, кто сдёргивает покрывало с лица судьбы». Охотник едва заметно поморщился. Но почему, когда кому-нибудь от кого-то что-либо надо, он принимается нанизывать на нитку красивые слова, не скупясь и их лестью? Суть понятна, и девчонку даже жалко. Сперва её использовала королева, затем пришла очередь и древних. Каждый из них, конечно, намекает на избранность и почётность миссии. Но дело от этого не меняется, как не меняет дело и цель. Пусть речь идёт об удовлетворении личных амбиций и мести или о спасении всего мира. Какая разница жертвенному телёнку, во имя чего и с какими словами его заколят на алтаре? Как бы красиво тебя не использовали, тебя всё равно используют. Банально и грубо. Подняв голову, охотник заметил, что госпожа смотрит на него. И пожал плечами. Предупреждать или отговаривать девчонку он всё равно не собирался. У неё своя голова на плечах. Если позволяет пудрить себе мозги, её личное дело. Может, наносить на мозги пудру — это их последняя мода. А если уж совсем на чистоту, он и сам позволяет себя использовать. По крайней мере, это придаёт текущему моменту хоть какой-то смысл и разнообразие. Не всё же время пить в ожидании неминуемой смерти. К тому же ему на блюдечке преподносят возможность поквитаться. Единственную возможность, которая ещё интересует его в настоящий момент. «Королева нарушила баланс. Если её не остановить, этот мир погибнет», произнесла госпожа жизни с искренней печалью. Охотник кивнул. «Уж его-то уговаривать не придётся». «А а что будет со мной, если я погибну в этом мире?» спросила девчонка. Иногда и в её растрёпанной голове появлялись практичные мысли. «Не буду скрывать». Рыжеволосая посмотрела на неё с сочувствием. «В своём мире». Ты заснешь и больше не проснешься Ага. Кажется, девчонка не удивилась, только подтверждающе кивнула. А если я умру там, то, скорее всего, останешься здесь и не сможешь больше покидать этот мир. Хотя никогда ещё не видела таких случаев. Госпожа жизни снова улыбнулась, словно не сообщила сомнительное известие. Она делила пришедшую к ней просительницу самым вкусным мармеладом. Ага, повторила девчонка. То есть мне следует остановить королеву, которая просила меня остановить короля, а потом явится еще кто-то и попросит меня остановить вас? А вот тут охотник был готов раскланяться перед девчонкой, хотя давным-давно позабыл все придворные обычаи. Она ведь совсем не дура, хотя с первого взгляда и не скажешь. Даже с первых нескольких взглядов.